В больнице она была в полседьмого. Она сидела в неудобном пластиковом кресле, рассеянно разглядывая номер домашней хозяйки, и думая, я осталась совсем одна. Как-то по-дурацки все вышло. Она подумала было позвонить Мэтту Берку, но побоялась, что доктор придет и не застанет ее. Без десяти семь, наконец, появился доктор, с какими-то бумагами в руке. И Снортон, да, это я. «С Беном все в порядке?» «Неуместный вопрос в таком месте». Он заметил страх на ее лице и быстро добавил. «Все нормально. Но мы хотим подержать его здесь два-три дня. У него легкое сотрясение, множественные ушибы и один глаз совсем черный. Могу я видеть его?» «Нет, не сегодня. Ему необходимо спокойствие». «Ну, хоть на минутку. Пожалуйста, на одну минутку». Он вздохнул. Можете взглянуть на него, если хотите. Он, может быть, спит. Во всяком случае, ничего не говорите ему, пока он не обратится к вам первым. Он подвел ее к палате на третьем этаже в дальнем конце, пахнущего лекарствами коридора. Человек на другой кровати, читающий журнал, взглянул на них с любопытством. Бен лежал с закрытыми глазами, накрытой простыней до подбородка. Он был так бледен. И недвижим, что в какой-то ужасный момент Сьюзен подумала, что он мертв, что он умер, пока они с доктором говорили внизу. Потом она увидела, что грудь его мерно вздымается, и испытала громадное облегчение. Она вгляделась в его лицо, с трудом узнавая его под бинтами, закрывавшими левую часть головы. — Я люблю его, — подумала она опять. — Выздоравливай, Бен, выздоравливай скорее, заканчивай свою книгу, и мы... — Уедем из лота вместе, если я нужна тебе. В лоте нам обоим теперь плохо. — Я думаю, вам лучше уйти, — сказал доктор. — Может быть, завтра? Бен заворочился и слегка застонал. Глаза его моргнули, потом медленно открылись. В них еще стоял сон, но он уже увидел ее и протянул к ней руку. На ее глазах заблестели слезы, она улыбнулась и сжала его руку. Он пошевелил губами, и она... Нагнулась ниже. — У вас тут какие-то убийцы. — Бен, мне так жаль. — Надеюсь, я успел выбить ему парочку зубов, — прошептал Бен. — Не так уж плохо для писателя. — Бен, я думаю, хватит, мистер Мейерс, — вмешался доктор. — Всему свое время. — Еще немного, — проговорил с усилием Бен, и потом пробормотал что-то неразборчивое. — Что, милый? — Сьюзен нагнулась еще ниже. — Уже темно? — Да. Сходи к нему. — К Мэтту? — он кивнул. — Скажи, я просил рассказать тебе все и спроси, знаком ли он с отцом Каллагеном? Он поймет. — Хорошо, я передам. А теперь спи. Спи, Бен. — Ах, я люблю тебя! — он проговорил еще что-то два раза, потом глаза его закрылись. — Что он сказал? — спросил доктор. — Что ты вроде... — Запирай окна! — ответила Сьюзан в раздумье.